Глава 13. «Морис, а что ты думаешь о саксофоне?» — спросила Мирослава утром после того, как Наполеонов отбыл в управление. «Я вообще о нем не думаю», — улыбнулся Морис, домывая хрупкие фарфоровые чашки. «А если я попрошу тебя подумать?» «Ну», — он задумался, потом проговорил. «Я знаю, что это сравнительно молодой музыкальный инструмент. Да, саксофону нет еще и 200 лет. По-моему, его изобрел некто сакс в 1840 году» а позднее зарегистрировал свое изобретение. И название инструмента состоит из фамилии изобретателя и слова «фане», то есть звук. «К тому же изобретателю в некотором роде повезло», — обронил Морис. «В чем именно?» Его другом был композитор Берлиос. Он и написал первое музыкальное произведение с участием саксофона. Это был хорал для голоса и шести духовых инструментов. Кстати, именно Гектор Берлиос предложил назвать саксофон «саксофоном». А в конце 1844 года саксофон впервые зазвучал в оперном оркестре на премьере оперы Жоржа Каснера «Последний царь иудеи». В том же году сакс представил свое детище на промышленной выставке в Париже. В XX веке саксофон использовали многие мировые композиторы, в том числе и русские. Например, у Модеста Мусоргского в пьесе «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки» саксофон исполняет главную тему. Задействован саксофон и в нескольких балетах Дмитрия Шостаковича. Отдал ему Дань и Сергей Прокофьев. Позднее появилась соло для саксофона. А уж зародившийся в Америке джаз представить без саксофона просто невозможно. И, по-моему, Мания в Соединенных Штатах не прошла и теперь. Ведь саксофон по-прежнему остается одним из главных инструментов в джазе. «Приятно иметь под рукой человека, хорошо разбирающегося в музыке», — улыбнулась Мирослава. Морис пожал плечами и спросил, «И что это все нам дает?» «Не знаю, просто звучит устрашающе красиво». Убийство тещи саксофониста. Я не вижу в этом ничего красивого, не согласился Морис. Ты прав, я неверно высказалась. Некрасиво броско. привлекает внимание. Только что: Но ведь тебе нравится, как звучит саксофон? Да. А Екатерине Терентьевне Самсоновой музыка зятя не нравилась. Ну и что? Если бы вы жили в многоэтажном доме и кто-то из жильцов постоянно играл на нем, то вы скоро возненавидели бы именно этот инструмент. Скорее всего, ты прав, согласилась Мирослава. «Так что же вам не дает покоя? Что не так с саксофоном?» «Я уже сказала тебе, что пока сама не знаю». Они помолчали, думая каждое о своем. А потом Мирослава сказала, «Так как договор с Инессой Бессоновой мы заключили, расследовать убийство ее бабушки нам придется». «Придется», — согласился Морис. «Поэтому я сейчас поеду в город, хочу навестить Розалию Виталиевну Пономареву. Инесса рекомендовала мне ее как старинную подругу своей бабушки» и вы хотите свалиться ей как снег на голову?» усмехнулся Морис. «Ну что ты», сказала Мирослава укоризненно, «я же воспитанная девушка». Поэтому предварительно позвонила Розалии Витальевне, и она любезно согласилась со мной встретиться. В глазах Мориса веселые чертики кувыркались через голову, поэтому Мирослава деланно строго спросила его, «Ты что, сомневаешься в том, что я воспитанная девушка?» «Я похож на камикадзе?» вопросом на вопрос ответил Морис. «Вроде нет. Тогда ты не веришь, что я еду к Розалии Витальевне?» «В этом я не сомневаюсь». «Тогда чего это творится с твоими глазами?» — спросила она подозрительно. «Ничего с ними не творится», — успокоил он ее. «Просто погода за окном отличная, и у меня хорошее настроение». «Ну-ну», — сказала она и направилась к двери. Розалия Витальевна Пономарева оказалась седовласой дамой с королевской осанкой. Ее возраст было трудно угадать даже проницательной Мирославе. Она внимательно оглядела детектива строгими серо-голубыми глазами и улыбнулась. Мирослава ей понравилась. «Проходите, пожалуйста, в гостиную». Мирослава послушно отправилась в направлении, указанном хозяйкой, и скоро оказалась в большой, несколько старомодной, но уютной гостиной. В интерьере комнаты преобладал бархат светло-горчичного цвета. Из него были шторы на окнах, скатерть на круглом столе с гнутыми ножками, на большом диване и на двух креслах. Дополнением служила небольшая горка с красивой посудой. Кажется, чешского и немецкого производства советских годов. Половину стены занимал книжный шкаф до потолка. По затертости большей части из них было видно, что книги читались. И, возможно, даже часть из них досталась хозяйке от ее родителей. Или даже от дедушки с бабушкой. «Значит, вы детектив?» – спросила хозяйка дома. «Значит», – улыбнулась Мирослава. «Инесса сказала мне, что вы были близкой подругой ее бабушки». «Да, это так. И я благодарна вам, что вы не отказались принять меня в своем доме». Женщина тихо вздохнула, и Мирослава встревожилась, бросив на нее быстрый взгляд. «Я надеюсь, что вы простите мне мою недоверчивость», сказала Розалия Витальевна. «Когда вы мне позвонили, меня охватили смятение и сомнения, Думаю, вполне простительной в моем преклонном возрасте». Чтобы их развеять, я позвонила Инессочке и спросила ее, правда ли, что она наняла детектива. Девочка подтвердила это и просила меня ничего не скрывать от вас и отвечать правдиво на все ваши вопросы. Волгина кивнула в знак того, что она прекрасно понимает волнение женщины и одобряет ее бдительность. «Вы предпочитаете кофе или чай?» спросила Розалия Витальевна. «Если можно, то чай». «Конечно, можно. Сейчас я уберу скатерти катерти накрою на стол». «Розалия Витальевна, а может быть, мы лучше переберемся на кухню?» предложила Волгина. «Чего посуду туда-сюда таскать?» «Вы думаете?» с некоторым сомнением в голосе спросила Пономарева. «Я даже уверена в этом», улыбнулась Мирослава. «Ну что ж», кивнула Розалия Витальевна. «Мы с Катей тоже чаще всего чаемничали на кухне». «Вот и хорошо». Вскоре уже обе женщины, молодая и пожилая, расположились за кухонным столом, накрытым скатертью с цветущими подсолнухами. Чайник вскипел, чай был разлит по вместительным чашкам, пирог с капустой нарезан, мармелад насыпан в вазочку, варенье трех сортов разложено по розеткам. От сахара Мирослава отказалась, а Розалия Витальевна положила в свою чашку две ложки с горкой. «Я так поняла», — заговорила Розалия Витальевна, «что у полиции не очень-то получается найти убийцу Катеньки». «Они стараются», — ответила Мирослава. Пономарёва задумчиво кивнула. «Розалия Витальевна, вы ведь хорошо знали Екатерину Терентьевну?» «Ну еще бы!» «Скажите, она была доверчивым человеком?» Женщина повертела в руках наполовину опустевшую чашку и ответила. «Я бы так не сказала». То есть она не могла открыть дверь совершенно незнакомому человеку? Думаю, что нет. Если это не полицейский почтальон, работник одной из коммунальных служб. А им открыть дверь она могла. Наверное. Ведь мы все выросли в доверии государству. А все эти люди как раз его и олицетворяют. Особенно в глазах стариков, коими мы с Катей и являемся. Розалия Витальевна быстро отвернулась в сторону и смахнула слезинку с глаз. «Простите», — сказала она, «никак не могу привыкнуть, что Катеньки нет живых». «Я хорошо понимаю ваше чувства», — тихо обронила Мирослава. Катенька очень любила инесочку и все никак не могла дождаться ее свадьбы. Вот и не дождалась. Это печально но у Инессы хороший жених, и они непременно будут счастливы. Да, конечно, улыбнулась Розалия Витальевна и оживилась. А вы знаете, ведь Катенька шила Инессе свадебное платье. Она хорошо шила. Да что вы, она же всю жизнь в ателье проработала. Да, Инесса говорила мне. Катя звонила мне накануне и говорила, что им с Инессой теперь осталось обсудить платье на второй день празднования. После замужества Инесса собиралась перебраться к жениху. Овы, у Глеба пока нет своей квартиры. Вернее, есть, но родительская. А Инесса не хотела жить с чужими людьми. Пономарева запнулась. Наверное, я неправильно выразилась. Родители Глеба, конечно, совсем скоро станут ей родными. Но дело в том... В чем? Инесса и со своими родителями после замужества не хотела жить. Они оба с Глебом считают, что молодые должны жить отдельно. То есть они собирались снимать квартиру. Нет, это очень дорого. Мирослава вопросительно посмотрела на женщину и та объяснила. «У Кати была хорошая двухкомнатная квартира. Впрочем, она и есть. Хоть и без Кати теперь». Тяжело вздохнула Розалия Витальевна и продолжила. «После свадьбы Инесса и Глеб должны были переехать к ней. И жить с бабушкой? Нет, Катя должна была переехать к дочери. То есть к родителям Инессы. Да, представляете, как все хорошо складывалось. Молодые живут отдельно. Дениска Катин внук. Под присмотром бабушки. Потом Тонечка выбилась в начальнице и домой приходит с работы поздно». А Катя могла бы по магазинам пробежаться, обед, ужин сготовить и прибраться. Ну, все по хозяйству, вы понимаете? Да, конечно. А теперь я не знаю, как они будут. Вздохнула женщина. А Аркадий Семенович не возражал против того, чтобы теща жила с ними? Аркаша-то? Удивилась Розалия Витальевна. А ему-то что? Квартира у них большая, четырехкомнатная, и прихожая как холл, хоть в футбол играй. Но все-таки это не очень удобно, когда в доме посторонний человек. Да какая же Катя ему посторонняя? «Теща, считай, вторая мать», — улыбнулась Пономарева. «Да, бывает и так. Насколько я понимаю, Аркадий Семенович и Екатерина Терентьевна ладили друг с другом». «Скажем так, делить им было нечего». «Простите, что спрашиваю, но у вашей подруги был уживчивый характер». «Вполне. Я слышала, что иногда она могла быть довольно жесткой и даже грубоватой». «Да кто же вам мог такое сказать?» — сплеснула руками женщина. «Соседи слышали, как однажды ваша подруга чуть ли не с лестницы спустила бывшего парня Инессы». «Володьку Дорина, что ли?» – хмыкнула Пономарева. «Его самого». Так это неудивительно. Все гений себя строил. Почти совсем Инесси голову задурил. Хорошо, что она Глеба вовремя встретила и опомнилась. А то бы сопли на кулак всю жизнь мотала. По лицу мирослава скользнуло удивление. Честно сказать, она не ожидала, что такое выражение может слететь с уст Розалии Витальевны. Она пришла к мнению, что подруги относительно Владимира Дорина придерживались единой точки зрения. Но, наверное, грубить все-таки не надо было осторожно заметила она. «Да вы просто его не знаете. Не иначе, как он достал Катю. Вот она и сорвалась». Так как с дорониным уже все было ясно, Мирослава решила вернуться к Аркадию, перекинув мостик от того же Дорина. Но ведь муж дочери Екатерины Терентьевны тоже творческий человек. «Аркадий?» «Да, в некотором роде». Неохотно согласилась Пономарева. «И ваша подруга не возражала, что дочь вышла за него?» «Так кто не у матери разрешения не спросила». Сообщила только, когда они с Аркашей уже расписались. Да и беременная она была на третьем месяце Инессочкой. Чего уж тут Кате было возражать. Материальное положение Бессонова, наверное, тогда было не блестящим. Это уж точно. Это теперь у Аркадия и Лысина вырисовывается блестящее, и материальное положение наладилось. А первое время им все Катя помогала, И деньгами, и так, то с Инессой посидит, то еще чем подсобит. В ту пору Екатерина Терентьевна тоже с зятем не ссорилась. Нет, ничего такого мне Катя не говорила. Да и потом, как с Аркадием ссорится? Что значит как? Так он же все больше молчит. Вон Катя рассказывала. Если Тоня начнет недовольство свое в чем-нибудь мужу высказывать, то он ужом в свою комнату так и ускользнет. Говорит, мол, мне репетировать надо. А уж с Катей он точно не стал бы пререкаться. Понятно. Розалия Витальевна внимательно посмотрела на Мирославу и сказала. Вы про то, что Аркаша с Катей не ладили? Даже не думайте. А правда, что аркадий Аркадия Семеновича язва? «Кто это вам сказал?» – удивилась Пономарева. «Никакой язвы у него нет?» «Вот от давления Аркадий с Смолоду страдает?» с «Смолоду это примерно с каких лет?» – решила уточнить Мирослава. «Точно я вам не скажу, но лет сорока точно. А как же он на гастроли ездит? А куда ж ему деваться-то? Работа у него такая. Вот и ездит, таблетки пьет постоянно. А у Екатерины Терентьевны не было давления? Бог миловал. Никогда Катя на здоровье не жаловалась» сказала Розалия Витальевна и тут же спохватилась. «Видите, как в жизни бывает, правильно говорят в народе, что старое дерево долго скрипит». Мирослава не стала уточнять, что Аркадия никак нельзя было назвать старым деревом, тем более относительно возраста тещи. А Розалия Витальевна, не заметив смятения детектива, продолжила. А Катя была здоровой, и вот нет ее. «Спасибо вам за чай и за беседу», сказала Мирослава, поднимаясь из-за стола. «Вы уже уходите?» – удивилась хозяйка. «Да, мне пора. Очень приятно было с вами познакомиться». «Мне тоже», отозвалась Розалия Витальевна. «Если еще нужно будет что-то узнать о Катеньке, приходите. Я хорошему человеку всегда рада». «Спасибо». Еще раз поблагодарила Мирослава и распрощалась с Пономаревой.